«Если судить по результату, то разницы никакой», — согласился Мендер. «Но я вспомнил, как на тебя набросился корноухий волк. Кажется, у него был только один глаз». «Да». «Как, кстати, выглядит сегодня Джарт?» «О, ухо уже почти отросло». «Неровно, конечно, и выглядит ужасно». Он старается прикрывать его волосами.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 Раздумывая, каким образом представить все эти изображения Мендору, я снова реагировал на обстоятельства, вместо того чтобы действовать самостоятельно.